Глава 42. Спасение. Девушки сидели во тьме, крепко обнявшись, уже не менее часа. Вокруг них шуршала, звенела и стрекотала ночь. Они вздрагивали от каждого шороха и звука и все сильнее прижимались друг к другу. Арина была одета в мокрые тряпки, поэтому стучала зубами от холода. Сонина нарядное платье тоже не давало много тепла. А тут еще их постоянное из-за сильного ветра обдавало россыпью брызг. «Давай уйдем подальше от воды», — наконец не выдержала Соня. Она уже успокоилась и перешла на русский язык, лишь изредка вставляя родные словечки. «Я смерзла, як цуцик!» Девушка встала и потянула за собой Алину. Они сошли с дорожки в сторону, немного побродили по кустам и нашли каменистый пригорок, поросший травой, уселись рядышком, опять тесно прижавшись. И замерли, прислушиваясь к звукам. Тишина. Звуки цивилизации стихли. Кажется, облава прекратилась. Во всяком случае, не слышно было больше громких криков и лая собак. А может быть, поиски сместились в сторону шоссе. — Нас твои друзья найдут? — несмело поинтересовалась Алина. — Тю! А куда они денутся? Карлос заварил эту кашу, пусть и расхлебывает. — А кто такой Карлос? Полицейский? — Если бы! — Правда, искатель наш Карлос. И меня с Холио втянул в эту халепу. Увидев непонимающие глаза, Алины, блеснувшие во тьме, пояснила. «Неприятность, по-вашему?» «Расскажи немного о нем. Что за человек?» «А чего не рассказать? Все равно пока сидим ждем. Слушай, а это ты нам бутылку под колеса бросила?» «Я?» «Ой, значит, вы не случайно на открытие оказались?» «А ты как думала?» «Карлос возомнил себя спасителем красавиц-моделей!» Соня начала рассказ издалека и не заметила, как поведала новой подруге все, что знала сама, вплоть до поездки в Барселону. Алина слушала и поражалась. Она в этой ситуации оказалась по дурости, в погоне за большими деньгами, а жена Карлоса из любопытства. В результате пострадали обе. Странно, если Карлос такой замечательный, тогда почему он сам меня не встретил, а послал тебя? Тю, дурная! А ты вышла бы к испанскому мужику? Алина отрицательно качнула головой. — Тот и оно. — А я и русский язык знаю. Твою записку Карлосу и переводила. — Какую записку? — Ну, ту, которую ты на окне оставила. — А записка как к вам попала, — изумилась Алина. — Вы вообще кто? — Мы твои соседи по дому в деревне Ангелов. А Карлос хозяин отеля, что выходит стеной во двор-колодец. — Деревня Ангелов? Алина сразу вспомнила, как по этому поводу пошутил водитель когда рассказал про собаку по кличке Дьявол. Эта мысль привела к другой. Так вот, чей лай я слышала. Точно, Дьявола привезли, чтоб меня искать. Здесь же недалеко. Ужаснулась она и снова задрожала. Слушая Сонину взбивчивую речь, Алина сидела, будто громом пораженная. Когда она, практически рискуя свободой и даже жизнью, оставляла записку, она и предположить не могла, что получит такой быстрый отклик. — Но как? — Я ничего не понимаю растерянно бормотала она. Вот так сразу посторонний человек решился помочь, да еще и разработал целую систему шагов. Ну, не совсем сразу. Карлос уже год этим делом болеет. Во-первых, ему не нравились таинственные соседи, поэтому он ими заинтересовался. В деревне о них нехорошие слухи ходили. Во-вторых, он вдруг узнал, что у его жены тоже проблемы, связанные с джипами, красавицами и прочим. Он даже в аварию попал, погнавшись за женой, чтобы разобраться до конца с ситуацией. — В аварию? Карлос прошлой осенью в пропасть сорвался и повис на дереве. Это недалеко от горного отеля случилось. После аварии клуб какое-то время не работал, прикрыли лавочку и ушли в глубокое подполье. Карлос весной только из кома вышел. Только сейчас ходить нормально начал. Что-то знакомое мелькнуло в словах Сони. Мелькнула и пропала, не успев сформироваться в мысль. Алина не стала напрягаться. Другие, более важные проблемы волновали ее сейчас. А как вы на открытие оказались? Этот вопрос мучил Алину с самого начала. Хоть и располагала к себе Соня своей мягкостью, склонностью к сопереживанию чужой боли, а червячок сомнения все равно сидел глубоко в сознании. Знакомый Мадлен достал нам пригласительные. Карл взял с собой жену, несмотря на то, сколько она пережила, — поразилась Алина и невольно отодвинулась от теплого бока Сони. — Нет, конечно! — девушка снова прижалась к Алине. — Сразу видно, что ты его не знаешь. Захотела поехать подругам адлен Эрика. Представляешь, Карлс предупредил, что наркотики могут быть подмешаны в напитки, и сказал нам ничего не пить. А тут этот дым пустили. Мы ничего пережили, только голова немного закружилась. А Эрика чуть с ума не сошла. — А меня как узнали? — «Мы же ни разу не виделись. Или случайно?» «Ничего случайного нет. Карлос сначала тебя увидел в джипе, когда ваш водитель за кофе бегал». Алина смутно вспомнила высокого мужчину с палочкой, которому хотела крикнуть, когда дверь распахнулась. «Я его тоже помню». Потом он на подвальном окне камеру установил и каждый вечер с холио видео просматривал. Вначале тебя невозможно узнать было. Мелькали со спины то платье то одежда. Но в тот вечер, когда ты оставила записку, Карлос на стремянке сидел и прямо на тебя в объектив смотрел. Он чуть не свалился от неожиданности, когда ты заглянула в окно. А ты ничего не заметила? Нет, конечно. Я быстро присела, жвачкой прилепила к стеклолисту и встала. Смотреть в окна было некогда. А Карлос тебя хорошо разглядел. А потом и нам на видео показал. Так что мы, когда шли на представление, знали, кого искать надо. Алина снова задрожала. Она растирала замерзшие руки, дула на них. Ноги тоже превратились в ледышки. Мокрые носки не согревали. — Сними их! — предложила Соня. И, не спрашивая разрешения, сама сдернула носки с ног. — Потерпи немного. Карлс меня сразу сюда направил. Постороннему ты бы не доверилась. А я своя, родная. Они не могут за нами прийти, пока все не успокоится. Да и с Эрикой, наверное, повозиться пришлось. — А ты как вышла? — Спокойно! — засмеялась Соня. — За мной же не охотились! «И ты молодец! Не только сбежала, но и переодеться смогла!» Теперь пришла очередь Алины рассказывать, как ей удалось добраться до водопада. Они болтали, перескакивая с темы на тему, но не трогая совсем болезненных моментов. «А почему никто не вызвал полицию? В зале же полный беспредел творился!» Все же поинтересовалась Алина. «Там девушки остались. Наверняка их заманили не как объекты для насилия. Они готовились танцевать!» — Вот на этот вопрос не могу ответить. Карлос больше знает. У него и спроси. Он недавно направлял наряд для проверки, но полицейские ничего не нашли. Сама понимаешь, этих людей просто так не возьмешь. — Да, согласна. Я вообще, как увидела, что в зале происходит, с ума чуть не сошла. Снова всхлипнула Алина. — А когда Валю узнала? Она махнула рукой и расплакалась на взрыд. Все страдание, что накопилось за эти месяцы, выплеснуло в теплую Сонину грудь. — Ну, поплачь, поплачь маленько, — приговаривала Соня. — Сразу на душе легче станет. А Валя, подруга твоя? — Нет. Мы в одной комнате жили, когда кастинг проходили, — ответила Алина. Сказала и замерла. Россия, Ирина Ивановна, кастинг, девочки. Как давно это было! Будто в другой жизни! Она снова заплакала, только уже тихо и жалобно. Вдруг девушки услышали тихий свист и затаились, со страхом глядя во тьму. Свист повторился, а потом мужской голос произнес. «Соня, где ты?» «Хулио!» — вскочила обрадованная девушка и бросилась на шею к молодому человеку, появившемуся из-за кустов. Они быстро заговорили по-испански, но Соня сразу спохватилась и представила ему Алину. Хулио протянул девушкам пледы, они укутались и стали осторожно спускаться. «Все спокойно!» — шепнула по дороге Соня. «Не переживай, мы тебя вывезем отсюда!» Внизу они быстрым шагом направились к ксении Ауди, ждавшей на стоянке. В машине сидел строгий мужчина в черном смокинге и бабочке, съехавший на бок, и хрупкая рыженькая девушка, похожая на подростка. Колио посадил девушек сзади, а сам забрался на водительское кресло. Мужчина повернулся к Алине, посмотрел прямо в глаза суровым взглядом из-под нахмуренных бровей и представился. — Карлос Гомес. — Алина. — пискнула она и смутилась. Почувствовала себя маленькой ученицей под этим строгим взглядом учителя. «Так, девочки, мы сейчас поедем, но не факт, что дорога будет легкой», излишне весело предупредила Соня. Сначала по-испански Эрику, потом по-русски Алину. И грустно усмехнулась. «Нелегкую вы мне задачку дали на трех языках разговаривать». Ей что-то весело ответил Хулио, но Алина уже не пыталась понять. Она украдкой посматривала на рубленный профиль Карлоса видела легкую щетину на щеках, а когда он больше поворачивался, даже ямочку на подбородке. В отличие от Хулио, болтавшего безумок у Карлос говорил отрывисто и мало. Иногда тень набегала на его лицо, и Алине он казался испанским пиратом, непонятно зачем, нарядившимся в кавальеру. Опять мелькнула неуловимая мысль, но Алина не успела поймать ее за хвост. Теплый воздух кондиционера немного ее согрел, и она стала клевать носом. Чувство опасности исчезло. На душе стало так легко и спокойно, что когда Карлос повернулся и одним движением руки сбросил ее на пол, она неожиданно подчинилась и даже не успела испугаться. «Осторожно!» — крикнула Соня, набрасывая на арину пледы. «Черные джипы перегородили дорогу». Алина замерла. Она не понимала язык, не знала, что происходит, но другого пути, как довериться Карлосу и друзьям, у нее не было. Машина остановилась. Кулио с кем-то весело переругивался. Иногда в диалог вступал Карлос. Она слышала, как кто-то заглянул в салон, поздоровался с девушками и вдруг узнала голос Артура. Плечи задрожали так, что если бы на дворе не была ночь, ее присутствие точно заметили бы. Но все завершилось благополучно. Они тронулись в путь, и Соня помогла ей снова сесть на сиденье Фу, пронесло! — обмахивалась она ладошками. — Я чуть не обсикалась от страха. В деревню въезжали знакомой дорогой. Миновали зеленую церковь, потом пустырь. Алина невольно напряглась, увидев поворот к дому. Но Ауди проехала мимо. Едва живую от усталости и потрясения, ее отвели в комнату Сони. Она приняла душ, переоделась и упала на кровать, так и не сняв колье. Утро нового дня принесло яркое солнце, голубое небо без единого облака и маленького мальчика с зелеными глазами, который стоял возле кровати и внимательно разглядывал Алину. — Киталь! — звонко сказал он. «Кому ты ямас?» «Я не понимаю», — с несчастной улыбкой произнесла она и погладила мальчика по голове. «Антонио? Ты что безобразник здесь делаешь?» выручила ее Соня. «Бабушка тебя зовет на завтрак. Быстро иди на кухню». Но ребенок продолжал стоять. «Он меня о чем-то спросил?» Растерянно посмотрела на Соню Алина. «Но я не поняла, что». «Он спросил, как у тебя дела и как тебя зовут?» «Как ответить?» «Май бьен, грасис». «Мияму Алина». Алина повторила, и мальчик довольный убежал. «Это Антонио, сын Карлоса, хороший мальчишка». «А почему он живет не с матерью?» «Так получилось, скоро и сама узнаешь. Карлос приглашает тебя на завтрак. Это отель, поэтому можешь чувствовать себя свободно. Здесь люди постоянно меняются, никто не обратит на тебя внимания. Лучше будет, если ты какое-то время побудешь моей сестрой». «Зачем?» «Чтобы избежать разных вопросов». Только берегись, Рэмэй, матери Карлоса. да еще ведьма. Она караулит сына как драгоценность. Каждая женщина в его окружении враг номер один, с которым она начинает вести гласную и негласную войну. Когда узнает, что ко мне сестра приехала, налетит, как орлица, и будет клевать беспрестанно. Так что держись. А зачем ей это? Карлос женат. Женат, да неудачно. Мадлен его ни во что не ставит, даже ребенка на него бросила. Алина покачала головой и улыбнулась. Надо же, как их судьбы схожи. Почему так бывает? Ладно она, родители больше заставили выйти замуж, чем она сама рвалась. Но Карлос наверняка не принуждал свою жену. Все свершилось по обоюдному согласию. А тоже не срослось. Может, и права была Ирина Ивановна, когда говорила про красную нить судьбы. Если не твоя эта половинка, значит, не сложится жизнь. А как узнать, как догадаться, твой или нет этот человек? Как найти кончик этой нити и уцепиться за него, чтобы привел к тому, единственному? Знаки отличительные. Где они? Алина еще раз вздохнула своим мыслям, быстро нарядилась в Сонину одежду и побежала за ней. Она шла и оглядывалась на каждом шагу. И казалось что вот-вот из-за поворота выглянет Артур и схватит. А еще не верилась, что она может свободно передвигаться, что никто не подсунет ей кофе со снотворным и не запрет снова в комнате. Душа пела, губы улыбались, ноги готовы были пуститься в пляс. На ресепшн она столкнулась с Карлосом, который, опираясь на трость, давал указания служащей. Голос был строгий, а глаза, когда он повернулся к колене, улыбались. — А он высокий, — неожиданно подумала она, — и очень милый. Может, мы где-то уже встречались? В маленьком ресторане они впятером сели за один стол. Соня весело подносила блюда, Колио подкладывал лакомые кусочки на тарелку Алине и Эрике, а карлос молча ел, не поднимая глаз, пока из кухни не вышла маленькая и сухонькая женщина в черном и не начала громко ругаться. Алина испуганно вжала голову в плечи, но остальные на крики не обращали внимания. Только Эрика перестала есть и с любопытством наблюдала за старушкой. Взглядом женщина прожигала Алину, и та начала ерзать, не зная, куда спрятаться, поэтому покраснела. Соня выглянула из кухни и подмигнула. Мол, не робей, все будет хорошо. Карлос терпеливо выслушал тираду, но спорить не стал. Он приподнялся и поцеловал мать-макушку. И от этого привычного жеста потянула таким семейным теплом, что алена не заметила, как слезы закапали в тарелку. Старушка грозно повернулась к ней, а потом, ворча по-испански, взяла салфетку и промокнула теплые дорожки. В зал взглянула девушка с ресепшен и что-то сказала Карлосу. Тот выглянул в окно и крикнул. Хулио и Соня подхватили Алину под руки и, ничего не объясняя Ремей, потащили на кухню.